Как только мы приехали в Мизон-Лафит, мой старик написал в Милан, чтобы ему выслали жакейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Мизон он всегда сидел в кафе де Пари со своей компанией. Многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Мизон-Лафит, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жакеев, кончается к 9 часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в половине шестого, а вторую – в восемь часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано. Если жакей у кого-нибудь работает... Ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка. А если не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жакей не работает... Он, по большей части, сидит в кафе де пари со всей компанией. возьмет стакан вермута с содовой и сидят часа два-три разговаривают. Рассказывают анекдоты, играют на бильярде. И это у них вроде клуба или миланской галереи. Только это не совсем похоже на галереи, потому что там народ ходит взад и вперёд, а здесь все сидят за столиками. Ну так вот. Мой старик, в конце концов, получил свои права. Прислали по почте, без всяких возражений, И он ездил раза два В Амьен, в провинцию Все в таком роде А постоянной работы достать не мог Все ему были приятели И как не придешь утром в кафе Всегда кто-нибудь с ним выпивает Потому что мой старик был Не какой-нибудь скряга вроде тех же Киев, Что заработали свой первый доллар На международной выставке в Сент-Луисе В 1904 году Так говаривал мой старик Когда хотел подразнить Джорджа Бернса А вот лошадей моему старику Никто почему-то не давал Мы каждый день ездили на трамвае Из Мизон-Лафит куда-нибудь на скачки И это было самое интересное Я был рад, когда после летнего сезона Лошади вернулись из Давилля Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам Потому что мы с утра уезжали в Ингиен, Трамбле или Сен-Клу И смотрели на скачки с Жакейской трибуны Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день. Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в 200 тысяч франков с семью звездами. И фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лошадей. Таких лошадей вы верно не видывали. Этот Ксар был крупный «Саловый жеребец весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до да того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь». Аксар шел по загону неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался. Не становился на дыбы Не косил дико глазами, как лошади на аукционе Когда их подпоят чем-нибудь Толпа была такая густая, что я его почти не видел Только ноги мелькали, да что-то желтое И мой старик стал проталкиваться сквозь толпу А я за ним К жакейской уборной среди деревьев И там тоже толпился народ Но человек в котелке, стоявший у двери Кивнул моему старику, и мы прошли внутрь Там все сидели и одевались. Натягивали рубашки через голову, надевали сапоги. И от всего этого несло потом, мазью и духотой. А снаружи толпа заглядывала в окна. Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит, «Ну, что скажешь, Джордж?» Самым обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать. Джордж сразу скажет, если знает. «Он не возьмет», — говорит Джордж очень тихо, наклоняясь и застегивая штанину внизу на пуговицу. «А кто же?» — говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слыхал. «Керкобин», — говорит Джордж, «и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю». Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил «Никогда не держи пари, вот что я тебе скажу» будто бы в шутку. И мы вышли и пробрались сквозь толпу в стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксаре. По пути он купил желтую табличку ставок и там было сказано, что за Ксара дают только 5 к 10, За Сефизидота 3 к одному. В пятом же списке стоял этот Керкубин, 8 к 1. Мой старик поставил на керкабины пять в ординаре и тысячу в двойном. И мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны. На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади с в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под узцы. Первым, шел этот большой саловый ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все стати. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер. И все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал словно шталмейстер в цирке. За ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой. На нем ехал Томми Арчибальд. А за вороным вытянулись в ленту еще пять лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Киркабин. И я стал разглядывать его, и он был ничего себе славный конек, но никакого сравнения с Ксаром.